Глава двадцать п е р в Третьего не дано. Как я не крутила с ь с одного боку на другой, сна не было ни в одном глазу. Покормив посреди ночи проснувшуюся Лесси и п о м н я в ей подгузник, какое-то время я еще так и просидела с ней на руках. Золотистые завитушки спадали на лобик. Детский животик м е р н о вздымался и опускался. На щеках просматривались очаровательные ямочки. д да о чего же она была хорошенькой, п р я м маленький ангелочек? Особенно, когда вот так вот сватка спала, тихо посапывая и чему-то улыбаясь во сне. Спи, моя красавица, спи, солнце. За это небольшое время я п р и к и п е л к ней всей душой и даже не п р е д с т а в л я л как смогу проститься, особенно с ее отцом. От воспоминаний об Алексе на губах все еще горел тот страстный поцелуй, а в животе порхали обезумевшие бабочки. Я ведь люблю его, глупо отрицать это и прятать голову в песок. Люблю так сильно, как никогда я никого не любила. И если бы только могла поражить всю жизнь, не раскрывая, что я новок, наверняка сделала бы это, лишь бы быть с ним вместе. Вот только эту тайну не удастся сохранить надолго. р э ч е л п е р в о я приедет нас поздравить, едва что-то заподозрив между мной и моим супербоссом. — Черт бы вас п о б р а л с я э т о п р о к л я т а й войной! п о ш е п т а л а я со з в о с т ь ю в подушку и р а з р е в и л а с ь от отчаяния, выплескивая все накопившиеся переживания. Когда я проснулась ранним утром по будильнику, Лесси в комнате уже не было, а значит, ее забрала м э р ю пока я была в отключке. «Позвони мне, срочно!» — высветилось сообщение от отца. Зайдя в ванную и включив воду в душу, чтобы этого разговора за дверью не было слышно, я нажала на вызов. «Василиса, сегодня тебя ждет последнее задание!» Выдал он сходу без лишних приветствий. И тебе доброе утро, пап. Слушай внимательно и запоминай. Еще жестче р я ф н у л мужчина, недовольный моим настроением. Если все выгорит, можешь уже завтра бронировать билет обратно в Италию. Или куда т о там собираешься. Но сперва ты обязана здесь все закончить. Мне бы обидеться на него или п о с л а т ь куда подальше со всеми этими заданиями. Но после бессонной ночи эмоции порядком притупились. Словно из меня выкачали все моральные силы. Безразличие апатия. Вот что я ощущала. Такое бывает после сильных переживаний. Словно нервная система берет тайм-аут на восстановление. А ты невольно превращаешься в зомби. А что будет, если я откажусь? На какое-то время в трубке повисла тишина. Ты навсегда потеряешь мою поддержку. Но это еще не все, Василиса. Это вопрос жизни и смерти. «Новок — не только я и твои брата с сестрой. Это целый клан по всему миру. Ты видела тогда на собрании акционеров твоего дядю Бобби из Чикаго. Если мы сейчас не доведем дело до конца, даже не сомневайся, он никогда нам этого не простит и будет действовать крайне жестко». От слов отца по позвоночнику побежал холодок. Я в красках п р е д с т а в и л окровавленные трупы и сотрудников полиции, которые оцепляют отцовский дом для дальнейшего расследования. От интонации, с которой он говорил, именно такие картинки навевала. Что я должна сделать? Наш разговор не продлился долго. Что-что раздавать приказы Ален Новак прекрасно умел, даже собственным детям. Вся суть задания сводилась к следующему. Этим же вечером я должна была подписать у Алекса какие-то поддельные документы, после чего срочно уволиться и желательно покинуть страну, чтобы быть подальше, когда вся эта афера выплывет наружу. Речь о безопасности твоей семьи. Ты же не хочешь, чтобы Рэйчел или Тайлер пострадали из-за того, что в решающий момент их сестра дала слабину?» Так и крутились в голове его слова. «Не знаю, что за чудовище представлял из себя тот самый дядя Бобби, но у меня тошнота подступила к горлу, и я едва успела склониться над унитазом. Господи, как низко я пала, пытаясь заслужить любовь отца. Мало всей этой лжи, от которой уже не отмыться. так теперь еще и это. Предстоящая встреча с Алексом за завтраком по-настоящему меня страшила. Но отсидеться в детское до скончания времен тоже не получилось бы. Когда я вошла в столовую, он уже был там, с аппетитом поглощая завтрак и параллельно изучая что-то в планшете. Как всегда, свежий, бодрый, одетый с иголочки, в общем, идеальный. Доброе утро! Не скрывая радости, мужчина поднялся из-за стола, и галантно отодвинул для меня стул, предлагая присесть. «Доброе», — отозвалась я и попыталась улыбнуться в ответ, но на глаза так и рвались ы слезы. «Что-то случилось? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, нет, не знаю». Потерялась я в показаниях, в то время как мужские руки заключили меня в объятия, а губы коснулись о лба. «Температуры нет, кажется, она даже пониженная». «Прости, это моя вина, раздавел тебя до такого состояния. Днем работа, ночами Лесси. Ты же совсем не отдыхаешь. Надо что-то с этим делать». «Не беспокойся, я правда в норме. А забота о Лессе мне только в радость». Попыталась возразить, но куда там. Если Алекс Каминский что-то решил, с места его не сдвинешь. «Сегодня ты останешься дома, и точка». Мужской лоб соприкоснулся с моим, и я закрыла глаза. пытаясь унять разбушевавшихся в животе бабочек. Он заботился обо мне и оберегал, как в моих самых смелых мечтах, а еще накормил завтраком, проследив, чтобы я съел все до последней крошки. Вот и умница, а теперь отдыхать, спать, гулять на свежем воздухе. И главное, ни о чем не волноваться. Не волноваться, легко сказать. Что, если отец не блефует и моей семье действительно угрожает опасность? э т о еще более одержимых родственников. Но предать любимого человека исчезнуть — тоже не вариант. Кем я буду после этого? Хоть на части разрывайся. Алекс уже собрался уезжать, и я замерла в дверном проеме, провожая его на работу. — Спасибо. Ты лучший босс на свете. — Только босс? Его лучистые глаза согревали жарче утреннего калифорнийского солнца. а и и м у ж ч н и всех, кого я знала, призналась честно. Смешинки в его глазах куда-то растворились. — Так говоришь, будто прощаешься. Подметил Алекс, прочитав мои мысли. И они ему явно не понравились. — Только так просто ты от меня не избавишься. — Время покажет. Может, однажды ты и сам захочешь держаться от меня подальше? — Это еще почему? — Кажется, Каминский принял вызов. Его сексуальная ухмелка била на поражение. Даже если вместо волос на твоей голове появятся змеи, как у медузы Горгоны, я и тогда что-нибудь придумаю. Но не откажусь от тебя, не сомневайся. — Не сомневаюсь. За это и люблю. Едва не сорвалась с языка. л у б н у в ш и с ь на прощание, мое сероглазое счастье вышло за порог и закрыло за собой дверь. — А что делать, если есть чудовище, похожее медузы Горгоны, и имя ему Василиса Новок? — прошептал я в пустоту. даже не представляю, чем закончится этот вечер. Мэрил с Лесси, только вернувшиеся с прогулки, застали меня все там же в столовой и не в самом лучшем состоянии. — У тебя что-то случилось? Поссорились с Алексом? — предположила она. — Нет, что вы. Просто он там не у выходной. — улыбнулась я, перехватив из ее рук малышку. — И все-таки тебя что-то беспокоит. Я такие вещи сразу вижу. подметила женщина, наливая нам по чашке чая, хотя я ее об этом б не просила, но авансом была благодарна за заботу. Беспокоит. Я не могу принять правильное решение. Точнее, в тех обстоятельствах, в которых я оказалась, мне кажется, его вообще не существует. А меня попросту загнали в угол. Глядя на меня, женщина удивленно приподняла бровь. Вероятно, она ожидала более детального откровенного рассказа, эдакого женского разговора по душам. но погружать ее во всю эту мерзость семейными войнами, предательством и муками совести мне совершенно не хотелось. — Ну, начнем с того, что выход всегда есть, и не один, — заверила меня Мэрио. — А ты вовсе не должна нести этот груз в одиночку. Не зря же говорят, что со стороны виднее. Просто поделись с тем, кто может быть объективен в этой ситуации, и кому ты доверяешь. Вместе выход и найдете. Кажется, она и сама не поняла, что дала мне самый ценный совет, в котором я только нуждалась. Правда, довериться я решила вовсе не Мэрил, а Марком. Он во всей этой истории был третьей незаинтересованной стороной. По крайней мере, тогда именно так мне и казалось. «Спасибо!» — подлетела я к удивленной женщине с малышкой на руках и принялась обнимать. «Даже не представляете, как вы меня выручили!» — Подержите, д пожалуйста, л е с и Мне срочно нужно позвонить. Вернувшись в детскую, я о т к р ы л ноутбук и в ы ш е л на видеосвязь. Долго ждать не пришлось. Марк ответил почти сразу. — Василиса, привет! — За его окнами уже вечерело. Сам же красавец-итальянец куда-то собирался. — Привет! — Я не вовремя, ты куда-то уходишь? — Да так, планировал встретиться со старыми друзьями. — Но ты не переживай, они подождут. Новая прическа, модная одежда, у него даже манера речи изменилась. Вот что делает с человеком возвращение к полноценной жизни. — Марка, мне нужна твоя помощь, — п е р е ш в а я сразу к делу. — Василиса, если этот напыщенный индюк тебя обидел, так и скажи. Я прилечу первым же рейсом и переломаю ему все кости. Завелся парень, подскочив с места, а выражение его лица говорило о том, что настроен он вполне решительно. н т с й Никто меня не обидел. Просто я оказалась в такой ситуации, что все больше склоняюсь к побегу, пока сама не натворила дел. Выкладывай уже, что там у тебя происходит. Совсем по-другому заговорил мой старый друг, стянув в плеч модную спортивную куртку и вместе с ней желание выглядеть непомерно крутым. Я ему все и выдала, как на духу. Про нашу семейную вражду с Каминскими, про мое секретное трудоустройство и з а д а н и е от отца. А еще про то, что Алекс не заслуживает всего этого, что он большой профессионал в своем деле, хороший отец для л е с и и очень добр ко мне. Естественно, про свои чувства к боссу я так и не решилась рассказать, зная, как р е в н и н е ц Марк отреагирует. Сейчас мне нужна была его трезвая голова и тот самый объективный взгляд со стороны. Сказать, что он был в шоке от моей истории, ничего не сказать. Но слушал меня внимательно, почти не перебивая, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. — Ты сама-то к чему склоняешься в итоге? — задал он главный вопрос. — Не знаю. Если честно, все больше подумаю ы в собрать ч е м о т а н и просто сбежать. С одной стороны, мне страшно за сестру с братом, а с другой... — Я не могу подставить Алекса, хоть он для меня и враг в этой войне. Я буду жутко скучать по нему, Элеси. Если бы ты только у з н а л его получше. Он удивительный и очень талантливый человек. И многому меня научил. Как босс, конечно. Тут же оговорилась Ян, о ситуацию это едва ли спасло. Стоило мне упомянуть Алекса, м а р к о начинал заметно хмуриться. Это их неудачное онлайн-знакомство явно наложило отпечаток. Никакой этот Кабинский тебе не друг. Иначе ты давно бы ему во всем призналась. Но почему ты не делаешь этого? Значит, не доверяешь. Мудро подметил м а р к о Вот и не надо за него переживать. Он сам выбрал свой путь и все это заслужил. Алекс очень п р и н ц и п и а л ь н ы й Если он узнает, кто я, никогда меня не простит. А если я сделаю то, о чем просит отец, даже на п у ш е ч н о й выстрел не подпустит ни к л е с и ни к а р т с к и н В общем, о возвращении в Лос-Анджелес мне можно будет навсегда забыть. Не знаю, что я такого сказала, но м а р к о впервые за весься разговор искренне улыбнулся, словно среди раступившихся туч поймал солнечный лучик. Вот именно, Василиса. Побег не выход. Сама говоришь, что в этом случае отец никогда не оставит тебя в покое, как и остальные новок. Сделай то, что должна, закрывай эту тему и поскорее возвращайся ко мне. Вдвоем мы начнем все с чистого листа, а они пускай себе там воюют на здоровье. И работу тебе найдем не хуже, если для тебя это так важно. А как же моя совесть? Победителя не судят. Если бы я во время гонки всякий раз думал о совести, стал бы я чемпионом. Это жизнь, детка. Или ты всех имеешь, или они тебя. Третьего не дано.